Глава восемнадцатая Конец большого приключения Со времени описываемых событий прошло несколько месяцев. Я уже начала записывать все, что со мной случилось, и даже сама не знала, зачем я это делаю. Видимо, я просто боялась что-то забыть. Поэтому каждый день писала по две страницы. Мне это было нетрудно, потому что я сверялась с записями в дневнике успеха. Такая работа доставляла мне радость. Дни пролетали очень быстро, и каждый из них давал мне что-то новое. Дела у родителей наладились. Гольдштерн порекомендовал отцу нанять двух сотрудников. Сначала он воспротивился этому, так как считал, что не может пока позволить себе этого. Но, к счастью, он уже настолько привык доверять Гольдштерну, что последовал его совету. И это сразу же принесло результаты. Теперь он мог сосредоточиться на вещах, которые делал с удовольствием. Если раньше его порой посещали сомнения, стоит ли ему вообще заниматься бизнесом, то теперь он понял, что надо всего лишь научиться поручать другим дела, в которых он сам плохо разбирается и которые у него не получаются. Теперь у папы почти всегда было хорошее настроение. Просто трудно поверить, как меняются люди, избавившись от денежных забот. Теперь он каждое утро с удовольствием шел на работу, насвистывая песенку. Лучше бы, конечно, он этого не делал, потому что так фальшивить не может больше никто. Он купил себе новую машину и вставал теперь по утрам на час раньше. Мой бизнес тоже развивался. Теперь у меня была уже 21 собака, и всех их надо было выгуливать, вычесывать и дрессировать. Конечно, в одиночку справиться со всем этим было невозможно, но я уже научилась у Марселя подключать к делу других детей. Моника тоже зарабатывала неплохие деньги». Вскоре, однако, я совсем запуталась в делах и уже не знала, с кого, когда и сколько получать. Вот тут-то я и поняла, насколько это хорошо, когда у человека возникают проблемы. Мне пришлось искать выход из создавшегося положения, и это позволило мне узнать много нового. Я поняла, какую большую помощь может оказать компьютер. Излишне говорить, что у меня к тому времени уже давно был свой компьютер. Теперь я значительно меньше времени тратила на уроки, а домашние работы выглядели куда аккуратнее и оценки в школе улучшились. Я научилась вести бухгалтерию. В этом мне очень здорово помогла госпожа камп Компьютеры и бухгалтерский учет – это ее хобби. Конечно, заработки у меня тоже увеличились. Я по-прежнему неуклонно распределяла их. 50% на курицу, 40% на реализацию краткосрочных целей и 10% на текущие расходы. Большинство целей, которые я еще после самого первого разговора с мани внесла в список, давно были выполнены. Вот только до Америки я еще не добралась, потому что чувствовала, что там меня ожидает что-то совершенно необычное, что полностью изменит мою жизнь». Наш инвестиционный клуб работал с большим успехом. Хотя на седьмом месяце нашей деятельности курсы акций упали, мы не стали продавать их и поэтому не понесли никаких потерь. Затем курсы поползли вверх, и в случае продажи акций мы могли иметь неплохой доход. Но для этого не было никаких причин. Мы ведь хотели, чтобы наша курица росла и дальше. У Марселя однажды возникла идея продать часть акций и получить деньги. Но когда госпожа Трумф спросила его, что он собирается делать с этими деньгами, то он пришел к выводу, что все равно вложил бы их в дело для дальнейшего роста. Поэтому он быстро понял, что продажа акций на данном этапе не имеет никакого смысла. Тем временем мы уже участвовали в работе четырех различных фондов. Регулярные встречи денежных магов доставляли нам огромную радость. На каждом заседании клуба мы узнавали от госпожи Трумф много нового. «Даже Моника начала уже неплохо разбираться в делах. Неудивительно, что мы делились хорошими советами с нашими родителями, и они постепенно начали прислушиваться к нам. Сначала они делали это тайком, а потом уже даже перестали скрывать это от нас. Господин Гольдштерн...» полностью поправился и с головой ушел в дела. Мани остался у меня. Разумеется, я по-прежнему каждую субботу приезжала к нему в гости вместе с лаборадором. Мы ходили гулять, а после прогулки я беседовала с ним, угощаясь вкуснейшим тортом и какао. Каждый раз я узнавала что-то новое. Деньги были для него совершенно нормальной и естественной вещью. От этого и у меня постепенно менялось отношение к деньгам. Раз в месяц Гольштерн читал лекции для своих клиентов о денежных вкладах. Однажды он спросил меня, не хочу ли я тоже прочитать лекцию для детей и его клиентов. Я согласилась. В первый раз пришло только семеро детей. Но затем слухи об этом разошлись по округе, и на последующие лекции приходило уже по 20-30 человек. За каждое выступление я получала 75 марок. А несколько дней назад у Гольштерна появилась новая идея. Он предложил мне основать с ним совместную фирму, которая помогала бы детям инвестировать деньги. Он пришел к этой мысли, когда я показала ему папку с материалами, полученными от госпожи Трумф. Мне эта идея показалась гениальной. Представить себе только, у меня будет совместная фирма с финансовым светилой гольштерном Я поинтересовалась у него, почему он хочет открыть фирму именно со мной. Его ответ так и просится в мой дневник успеха потому что ты заслуживаешь этого своими знаниями и результатами работы. Если бы я не считал, что добьюсь с тобой больших успехов, чем при работе в одиночку, то не делал бы такого предложения. Ты сможешь привлечь больше детей в качестве клиентов, чем я». Моя окрепшая к тому времени уверенность в себе подсказывала, что он прав. И все же я сильно волновалась, так как чувствовала, что впереди меня ждут новые приключения. Записав все это, я откинулась на стуле и решила перечитать весь текст, набранный на компьютере. Я пришла к выводу, что написано неплохо. Затем мой взгляд упал на Мани. Я задумчиво посмотрела на него. Мы уже долго не разговаривали, и я давно хотела спросить его о причинах этого. Но мне было страшно. Я не могла точно определить, чего я боюсь, но чувствовала, что может произойти что-то непоправимое. Однако теперь... Я решилась. Я уже научилась не прятаться от вещей, которые вызывают у меня страх. Недолго думая, я нацепила поводок и пошла вместе с мани в лес. Тем не менее, у меня по-прежнему оставалось в душе какое-то неясное чувство, а в горле стоял комок. Мы шли медленнее, чем обычно. Наконец, мы добрались до нашего убежища. Мы уже давно не были здесь, и проход почти зарос. Понадобилось немало времени, чтобы расчистить его и попасть внутрь, Там тоже все было не так уютно, как раньше. Что-то безвозвратно изменилось. Мне было грустно. Я хотела поговорить с Манни. Он уже так давно не разговаривал со мной, что порой мне приходила в голову мысль, что все наши прежние беседы мне только почудились. Но ведь это было не так. Я с отчаянием ждала доказательств, что Манни все же умеет говорить. «Выражение лица мани Вдруг изменилось, и мне показалось, что вернулись те времена, когда Мани впервые заговорил со мной. «Кира, не так важно, умею ли я говорить?» Я обрадовалась до глубины души. Я, несомненно, слышала голос Мани, а тот продолжал. «Намного важнее, способна ли ты услышать и понять меня. Точно так же дело обстоит и с книгой, которую ты сейчас пишешь». Кое-кто из тех, кто прочтет ее, не услышит твоих слов и не сможет изменить себя. А кто-то начнет с умом относиться к деньгам. У них будет более счастливая и полная жизнь». Мани умолк, и я опять засомневалась, действительно ли Мани говорил со мной, или мне это только приснилось. И вдруг я отчетливо поняла, что это был не сон Я не могла объяснить этого, да мне не нужны были никакие объяснения. Мне внутри все похолодело, так как я теперь была уверена, что Мани говорил со мной в последний раз. От тоски у меня перехватило горло. Я обняла Мани и прижала его к себе изо всех сил, словно пытаясь остановить этот момент. А затем я вспомнила слова Гольштерна. «Не грусти о том, чего у тебя больше нет». «Но благодари то время, когда оно у тебя было». Для меня это означало, что теперь мне придется обходиться без советов Мани. Но в этом была и своя положительная сторона. Если он больше не мог говорить, то опасность для него миновала. Никто не будет подвергать его опытом. Все воспримут мою историю лишь как фантазии маленькой девочки. Я тихонько заплакала. Мани повернул ко мне свою морду и лизнул меня. На этот раз я ничего не имела против. Я плакала долго, и от этого мне становилось все легче. Через некоторое время ко мне вернулась способность ясно мыслить. Я с благодарностью вспоминала обо всем, чему научил меня Мани. Я уже больше не сомневалась, что однажды стану очень богатой. Возможно, даже очень скоро. Теперь я уже имела право рассказать свою историю. Никто не сможет достоверно определить, была ли она плодом моего воображения, или Мани действительно разговаривал со мной. Меня охватило чувство глубочайшей благодарности. От счастья я не могла вымолвить ни слова. Мы еще долго сидели с Мани в нашем убежище, понимая, что пришли сюда последний раз. И вдруг мне стало ясно, чем должна заканчиваться моя книга. Я пришла домой и написала... Я хочу, чтобы как можно больше людей услышали голос, который звучит в этой книге. Собака по имени Мани и я были бы только счастливы от этого».